Собачья конура, сторожевая вышка, кострище, покосившаяся кабинка туалета, мусорная куча у леса, вышка с ветряком. Вот оно. От смонтированного на вышке ветряка к одному из вагончиков шёл толстый кабель. Я бы ещё мог поверить, что это лагерь охотников или дровосеков. Вот только им ветряк ни к чему. Значит, наши клиенты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 Курьеры запросто местных от них с первого взгляда отличить можно. Местные, а я заметил троих: по караульному у вагончиков и часовой на вышке те в тефковом фляже, у караульных автоматы Калашникова, на вышке РПК. Ничего не чувствуешь, прошептал я. И я как на вон тот вагончик смотрю, виски ломит. Нет, нормально всё, ещё тише ответил Григорий.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 Я семерых вижу. Это с которой мы на телеге? Да. С этими, думаю, десятка полтора наберётся. Гриша забрал у меня бинокль. Я восьмерых насчитал. Где восьмой? Куст сирени видишь, почти у леса, слева от ветрека. Ага, понял. Приглядевшись, я смог различить в тех кустах какое-то шевеление. Камуфляж скрыдовал фигуру часового. Но когда тут неосторожно менял позу, укрыться от пристального взгляда не мог. А почему-то решил, что их так много в вагончике сменщики отдыхать должны. Так что это ещё человек 5-6. Григорий убрал бинокль и задумался. Иди скажи, пусть Мельников и Ялтин придут, и переговорными амулетами не пользуйтесь. Хорошо. И я попластунски отполз в лес и уже не особо скрываясь. Всё равно в таких зарослях никто не разглядит, пошёл к коровнику. Интересно, поесть приготовили что-нибудь? Выслушав моё сообщение, дядя Женя и Сергей Михайлович вышли на улицу. Я обвёл взглядом помещение и подошёл к вазывшейся со снайперской винтовкой Вере. Как мельник сходил. Меня весьма заинтересовали длинные винтовочные патроны с едва заметно светившимися в полумраке помещения пулями. Нашёл пост. Два человека. Не отрываясь от винтовки, известила меня девушка. Слушай, у тебя на пули какие заклинания наложены? Разные, Вера откинула с лица прядь и посмотрела на меня. Не мешай, я. Договорились. Я не стал навязывать своё общество и отошёл к игравшим в очко на пальму и близнецам. Нервничает человек перед операцией. Чего такого? Со всеми бывает. Ну что там? Первый принял протянутую пироман там карту и сплюнул на пол. Фак. Ничего хорошего. Я посмотрел на брошенные карты. Две дамы, десятка и шестёрка. Перебор. Штурмовать будем. Первый начал заново набирать карты, но добавив к восьмёрке и шестёрке девятку, вновь выругался. Твою мать, не прёт масть. И зачем так нервничать, расплылся в улыбке напал, которому масть прямо, скажем, перла. Не везёт карты, повезёт в любви. Думаешь? На этой раздаче второй остановился на 19 и, насчитав столько же очков у банковавшего пироманта, швырнул карты на пол. Стоподово, собрав с пола карты напал, он начал тасовать колоду. Делом лучше займитесь. Оружие проверьте. Через губу процедил подошедший хан. А обязательно, даже не посмотрел в его сторону, напалм раздавая карты. Хан недолго постоял у нас над душой и что-то неразборчиво пробормотав, отошёл к Вере. Задолбал шнырь уже. Забей, посоветовал ему второй и вспомнил про вопрос брата. Так что там насчёт штурма будет? Да будет, штурм будет. Куда деваться-то? Блин, и кому всё это надо?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 С головы гниёт. Вот дата вас не туда понесло, поняв, что игра в карты больше никого не интересует, напал мозгрёб банк. У меня два друга от передоза загнулись, и третий уже в конец скололся. Мне этих товарищей наркоторговцев поджарить, хоть что-то хорошее в жизни сделать. Я бы плюнул в лицо их героиновым гуру. Сам не знаю, зачем процитировал я вдруг певца из Западного полюса. Вот бы никогда не подумал, что ты творчеством Лоцмана увлекаешься. Здорово удивился пиромант. Мне у него другое стихотворение больше нравится. Последний поезд в рай ушёл по утру, а я сижу на перроне, пью пиво и курю. В кассе билеты лишь до станции ад. Хочешь купе, а хочешь плацкарт? Рогатый кондуктор наш человек, мигом свороганит бельё и обед.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 На жизнь бы хватило. Когда без денег её задолбало, я дельце одно провернул. Вот. Денежек срубил. Да криво усмехнулся на Пал. Или я меня тогда еле отмазал. Теперь отрабатываем. Вы сами-то сюда как загремели? Как, как? Не менее кисло улыбнулся в ответ второй. С армейки дембельнулись, поехали на север на вахту.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 Какая засада. Если брать то всех одновременно забеспокоился Хан. Сергей Михайлович, 20 секунд тишины я вам обеспечу. Больше не гарантирую. Естественный магический фон настолько высок, что помехи от него делают невозможным подпитку чар. 20 секунд. За глаза хватит излишне оптимистично, на мой взгляд, подошёл к делу Хан. Не представляю, как колдун обещание выполнит. Я же видел, какая каша с энергетикой творится. Хотя работать придётся в удалении от очага возмущения, от тех самых вагончиков. Да и если что, у нас огнемёт ходячий есть. Так, после ликвидации курьеров сразу выходим на позиции для атаки деревни. Григорий начертил схему наском ботинка на грязном полу. В лагере осталось от 7 до 15 человек. Наша задача в максимально короткие сроки их нейтрализовать.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 А то что-то совсем муторно стало. Будто меня как букашку кто-то с интересом рассматривает. А интерес не хороший такой. И иголка уже приготовлена, и место под стеклом зарезервировано. Был разговор. Ханза щебел от боли, уколовшись о шип на малиновом кусте. Звездонуться. Тепло, говорят, 3 месяца в году, а разрослось всё. Колдуны считают, Растения магической энергии питаться начали. Вон, у листьев прожилки синеватые. Лет через 20 будет как на севере. Лес не вечнозелёный, а вечно синий. Там деревья листья на зиму уже не сбрасывают. Я поймал себя на желании поговорить. Тоже, значит, нервничаю. Хан попробовал наклонить малиновый куст и ещё раз оцарапался и отполз к ёлке в паре метров от моего укрытия. Ждём. От земли идёт холод и сырость. Пистолет в плечевой кобуре врезался в рёбра. Муравей, зараза такая, забрался под штанину. Травинка щекочет нос. Во рту пересохло. Муравей до полс уже до колена. Джинсы начали промокать от сырости опавшей хвои. Рука затекла. Ждём. Тонкий скрип тележного колеса донёсся минут через 15 после того, как мы устроились в засаде. Вскоре послышалось цоканье копыт по каменистой почве и недовольное вскапывание лошадей. Кряген напугал. Скорее всего, не любят животные таких природных катаклизмов. Вгружённые мешками с телеги ехали четверо. Один правил, двое по бортам, последний сзади. Я по очереди поймал всех в оптический прицел. Что неудивительно, лица незнакомые. На коленях одетого в растянутую фуфайку с обрезанными рукавами бородатого мужика лежал обрез охотничьего оружия. Сидевшие по бокам парни, один в кожаной куртке, второй в ветровке, вооружились двустволками, а постоянно оглядывавшийся пацан лет 20 в дождевике вертел в руках помповик.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 Охотничьи ружья это вам не автоматы. У нас в деревне Безобреза не просто тяжело, а совсем никак. И арсенал подобный этому совсем не редкость. "Мой с боку", прошептал Хан и приник к прицелу автомата. Тогда мой возница я попытался почувствовать, защищены ли наркокурьеры какими-нибудь чарами, и без особого удивления обнаружил едва заметный фон активных чародейских амулетов. судя по интенсивности излучения у них у всех чешуя дракона. А это уже совсем нехорошо. За 20 секунд можем не уложиться, если только гранатами закидать или на палм подсабит. Ну и чего ждём? Телега сейчас уже мимо проедет. Неужели наши дальше залегли или планы изменились? В этот момент Возница Суна у запазуху и вытащил из-под фуфайки цепочку с амулетом. С ног ослечиваное аметиста слепительно вспыхнуло и рассыпался в пыль. Я выстрелил в возницу картечью, и мужик, выпустив вожжи, как кульс, свалился в телегу. Автоматные очереди скосили сидящих у бортов парней, и только пацан успел направить в сторону леса помповое ружьё, прежде чем его расстреляли из нескольких стволов. Последними выстрелами добили лошадей. И всё это без единого звука.